Понаехали и телевизиончики Для них это стало настоящим подарком. Репортеры толпами бродили по торговой улице и раструбили о таком небывалом происшествии на всю страну. Показали, как лопатами собирают валявшуюся на дороге рыбу. Взяли интервью у домохозяйки, которая упавшая с неба Ставрида заехала по голове и спинным плавником и царапала щеку. «Хорошо хоть Ставрида и селедка, а если б тунец свалился, что бы тогда было?» — говорила женщина, прижимая к щеке носовой платок. Вполне з д р а в ы е с у ж д е н и я но люди, глядя на это по телевизору, смеялись. Один героический репортер даже пожарил рыбу на месте происшествия и съел ее перед камерой. «Очень вкусно!» — с гордостью заявил он. «Свежая, жирная! Сейчас бы к ней речки и теплого риса!» Молодой полицейский не знал, что делать. Тот чудной старикашка. «А как его звали-то?» «Эх, забыл». Он ведь сказал, что сегодня вечером с неба рыба повалится. Селёдка из Таврида так и в ы ш л о А я засмеялся, имя и адрес не записал. Может, надо начальству доложить? Логично было бы. С другой стороны, доложишь и толку. Никто вроде не пострадал, никакого преступления в этом нет. Ну, ну рыба с неба упала. Только и всего. И потом начну я плести, что за день до этого ко мне в будку заглянул странный старичок и напророчил проселедку и ставриду. И что? Разве начальство поверит? Подумают еще, что я того. А то еще присочинят что-нибудь, сделают из меня в управлении посмешище. И еще. Старикан заявил, что кого-то там убил. Явился с повинна, а я возиться с ним не захотел. Даже в журнал ничего не записал. Это же... Явное нарушение служебных обязанностей. За это можно схлопотать. Наплел старик какую-то чушь. Не только я. Никто его болтовню всерьез слушать бы не стал. Но когда сидишь на дежурстве в будке, столько всяких дел, что не разгребешь. Двинутые толпами бродят. Все лезут, будто сговорились и несут всякую ерунду. Ну что мне, с каждым разбираться? Но ведь дед этот предсказывал, что рыба с неба падать начнет. Это вообще полный бред. Так и сбылось. Выходит, и это его история, как он какого-то Джонни Уокера, что ли, зарезал. Тоже неполная выдумка. А вдруг правда? Это ж конец всему. Он пришел сдаваться. Говорит, я только что человека убил, а я его отпустил и даже не доложил никому. В конце концов... Муниципалитет прислал мусоровоз, чтобы вывести валявшуюся на дороге рыбу. Молодой полицейский руководил дорожным движением, закрыл въезд на торговую улицу. Мостовую долго поливали водой из шлангов, никак не могли отмыть от рыбной чешуи. Дорога стала такая скользкая, что домохозяйки прямо падали с велосипедов. Рыбный дух никак не выветривался всю ночь, сводя с ума окрестных кошек. У полицейского от этого голова шла кругом, и он думать забыл. о загадочном старичке. Однако на следующий день в жилом квартале по соседству обнаружили труп мужчины, умершего от ножевых ран, и у молодого полицейского захватило дух. Убитым оказался известный скульптор, его обнаружила ходившая к нему через день домработница. Он лежал на полу в луже крови, почему-то совершенно голый. Предположительно, его убили двумя днями ранее, вечером. Орудие убийства, нож для резки отбивных, нашли на кухне. «Все, что рассказывал старик, правда», — сообразил полицейский. «Ну и дела». Он должен был тогда позвонить в управление и вызвать за стариком патрульную машину. Признался человек в убийстве, надо было передать его куда следует, пусть там и решали бы, нормальный или нет. Вот в чем заключался его долг, а он его не исполнил. «Теперь остается только молчать», — решил полицейский. А накаты в это время в городе уже не было».